Неразлучная троица вышла из дверей вместе, разъехались каждый на своей машине. На второй вечер картина повторилась, а на третий Сидоров Айхенбаум и Жанна отправились пешком в кафе неподалеку. Марат последовал за ними. Соперники были в светлых костюмах. Сидоров в светло-бежевом, Айхенбаум в зеленоватом, фисташковом. Ботиночки у обоих стильные, явно не на рынке купленные. У Марата заныло сердце. У него не было ни таких костюмов, ни такой обуви. Но ничего, с яростью подумал он, вы у меня еще попляшете. Он ненавидел этих лощеных красавцев, которые отнимали у него Жанну. В кафе Марат, конечно, заходить не стал. Но на его счастье Троица расположилась возле окна, можно было продолжить наблюдение снаружи. Жанна улыбалась, а Сидоров с Эхинбаумом наседали на нее с обеих сторон, лезли из кожи вон, оживленно говорили что-то, хватали за руки. Марат стоял в тени цветущей липы, вдыхал ее аромат, а глаза предательски щипало. «Жанна, неужели ты не замечаешь, насколько отвратительны эти типы, склонившиеся над тобой?» Он вспоминал, что Жанна рассказывала о них, она много чего успела сообщить тогда еще до своего отъезда, и постепенно у него сложился план. Довольно простой, но тем лучше. В этом деле перемудрить значило все испортить. Официант принес строиться заказ. Марат вгляделся, опять какая-то вычурная дрянь на тарелках. «Жанна, не ешь!» Но она ела с аппетитом. И в то же время небрежно, и изящно отрезала куски, обмакивала в красновато-оранжевый соус, клала себе в рот. Запивала красным вином, вон бутылка на столе. Пошел дождь. Сначала моросил неуверенно, а потом перешел в настоящий ливень. Марата не спасала даже липа, под которой он стоял. Промокший и злой, он наблюдал за троицей, пока пелена дождя окончательно не скрыла от него происходящее. Только тогда он ушел.